На какую-то долю секунды он ощутил бег времени. Нет, не бег. Сжатую пружину времени. Бездну сжатого до невероятных пределов времени. Что-то происходило вокруг. Происходило на всей планете. Чувств человеческих не хватало, чтобы заметить это, увидеть, понять». Но прорвалось мгновение, какое-то десятое чувство, даже не интуиция, мгновение, когда ритм чужой жизни сам пробился в мозг, заставляя его напрягаться в безуспешных попытках осмысления этой жизни. Грехов не успел ничего понять, просто ощутил, словно пропасть разверзлась под ним. Захватило дух, и тут же он оказался на твердой земле, и нет пропасти, а сердце еще не успело отреагировать, замерло, когда все уже прошло. Он никому об этом не сказал, даже Сташевскому. «Потом», — подумал он, — «на станции, когда можно будет перевести это в шутку». В 16 часов по универсальному времени обещанный Кротосом канал прямого, без инерционного сообщения со станцией не появился. Связи тоже не было, все диапазоны, как и прежде, были сплошь забиты помехами. Вечером Сташевский велел подъехать к кораблю поближе и остановиться невдалеке от двойного ряда часто натыканных грибов. Невидимая отталкивающая стена все еще была на месте. Делать было нечего, оставалось только ждать ночи, когда можно будет установить связь. Багровое светило наполовину влезло в зыбкий горизонт, заливая долину, город, корабль, туманный воздух струями алых радуг. В мире ненадолго царился рубиновый цвет, перечеркнутый тенью корабля. Потом тина как-то одним движением ухнула вниз, и наступила вишневая, быстро темнеющая мгла. Грехов развернул танк кормой к висящему звездолету и тихонько отработал задним ходом вплотную к прозрачной силовой стене. Но перестарался, и танк оказался развернутым кругом и пятился уже вверх по склону воронки. «Не играйся!» — проворчал Сташевский, включая приемник. Связь отыскалась почти сразу, как только они переключили антенну на гравий-индукционную решетку. мастив почему не отвечаете? Мастиф, почему не отвечаете?» — заговорил в кабине голос Полины. И в объеме передачи появилось ее милое, осунувшееся лицо. Увидев их, она только вздохнула. Нашла глазами Грехова и, глядя на него, сказала «Вижу вас, Мастиф, почему молчите?» «Все нормально, мышка», — сказал Сташевский. «Давай нам начальство».